Пятое. Коронование. Своим появлением перед подданными на пороге великолепного шатра у ворот столицы и шествием в Кремль среди блестящего поезда прекрасная царица должна была ослепить московитян, но вместе с тем и причинить им некоторое огорчение. На этот случай она надела костюм, который они признавали польским. Это был просто французский костюм по моде того времени. Длинная стянутая талия, взбитые и поднятые вверх волосы, гофрированный воротник двух футов в диаметре, который появляется на всех портретах этой государыни. Так одевались королевы Франции, и Марина, разумеется, полагала, что государине всея Руси следует подражать им в такой день. Не могла она не знать традиции страны, к которым отнеслась так вызывающе, страны, где вопрос о платье и до сих пор сохранил важное значение. Но если москвитяне рассчитывали, что она спрячет свои красивые волосы и не покажет тонкой Италии. Они требовали слишком большой жертвы от молодой особы, которая, вероятно, получала из Парижа свои корсеты и фижмы. Царица была полькой, и у ворот древней столицы, до сих пор еще близкой к Азии, два народа, чуждые друг другу, вопреки завязавшейся между ними новой связи, сопровождая повелительницу, обменивались взглядами довольно недружелюбными. Стоявшие шпалерами на пути Драбанта Дмитрия произвели на одного из польских спутников Марины впечатление сброда. Они сдерживали своими бердышами толпу, среди которой татары, грузины, турки, персы и лопари напоминали о соседстве еще более диких стран. Смешиваясь с громкими криками и инородцев, трескучие раскаты московских трубачей больно терзали польские уши. В свою очередь, выходя из парадной кареты, запряженной двенадцатью лошадьми тигровой масти, из них некоторые, говорит один лукавый хроникер, были расписаны краской ввиду трудности подобрать редкостную запряжку, и, вступая под темные своды Воскресенского монастыря, своего места пребывания до коронации, царица предложила оркестру Стадницкого сыграть подходящую к случаю польскую мелодию. Ее соотечественники тотчас грянули народную песню своей родины «Всегда и всюду, в горе и в счастье, я буду тебе верен», что не особенно ласкало слух москвичей. Рачительный блюститель всех местных обычаев Дмитрий не показывался среди сопровождающих. Переодетый он скрывался в толпе. Но, как мы знаем, в Воскресенском монастыре жила также и Марфа, и потому он имел право явиться сюда вслед за своей Мариной. Находясь в стенах Кремля, монастырь исполнял различные назначения. Он служил местопребыванием царских невест, а во мнении местных православных, соединенная с супругом католическим священником Марина, еще не вышла из этого звания. Ее коронование должно было сопровождаться вторым бракосочетанием по обрядам греческой церкви. Часто случалось, кроме того, что монастырем пользовались как тюрьмой, заключая в него женщин, подозрительных или приговоренных к заточению. Спутницы Марины нашли Помещение зловещим. Не стало рядом патера Анзеринуса, чтобы развлекать и подбадривать их. Латинскому духовенству вход в монастырь строжайше воспрещался. Без священников, без мессы даже на троицын день. Обе торло впали в отчаяние, Хмелевская плакала, не осушая глаз. Для полноты бедствий их отвратительно кормили, в угрюмом монастыре и очень дурно обслуживали деликатный вкус польских шляхтянок, оскорблялся московскими приправами, а утонченная воспитанность страдала от общения с грубыми монахинями. Маленький людской мирок, привлеченный к участию в героической драме, погряз в мелочах быта. Дмитрий немного успокоил его присылкой польских поваров, а на другой день Мнишек усугубил удовольствие, передав дочери от имени государя сундучок с дорогими безделушками, которые она разделила между окружающими. Испытание длилось всего неделю. 6 мая, по старому стилю, за день до коронации и свадьбы, Марина могла занять приготовленное ей во дворце помещение. Свадебный обряд — Закреплявший ее союз с Дмитрием не был простым повторением церемонии, совершенной по полномочию в Кракове. Для местных казуистов эта последняя не шла в счет, тем более что само собой разумелось, что Марина, став супругой царя, порывала с католичеством. Непримиримые Гермоген, архиепископ Казанский, и Осиф, епископ Коломенский, требовали вторичного крещения. Но этот вопрос неясен в православном учении, и Дмитрий нашел возможным избавить избранницу своего сердца от троекратного погружения по восточному обряду, отправив в заточение через шур строгих архиереев. Прочие довольствовались миропомазанием, составлявшим необходимую принадлежность коронационного обряда. Сохранившийся отрывок церемониала сверх того свидетельствует о причащении Марины, и это двукратное подчинение греческому обряду признали равносильным отречению. Но причащалась ли в самом деле супруга Дмитрия дважды? Важный вопрос, по поводу которого проливались потоки чернил, не подвинув вперед его разрешение, по мнению специалистов. Нет и намеков что утвержденный и обнародованный церемониал не был с точностью исполнен во всех подробностях. Свидетели же согласно показывают, что коронование и миропомазание совершались по греческому обряду, а при этом обязательно и причащение. Впоследствии это событие сделалось предметом торжественных прений, которые уже не оставляют места для сомнений. На соборе 1620 года патриарх Филарет, очевидец и вполне сведущий человек, считал своего предшественника, патриарха Игнатия, повинным в том, что он причастил католичку. Исчерпанный с точки зрения исторической, спор об этом возможен только в области вероисповеданий. Впрочем, он был поднят только в силу связанных с ним политических соображений – а свойства политики – все путать. Поляки и москвитяне, сторонники и противники Марины, охотно отрицали доказанный факт, одни с целью защитить свою соотечественницу от позорного вероотступничества, другие, желая объявить наземку еретичкой и язычницей, уверяли также, что днем бракосочетания выбрали четверг, вопреки каноническим правилам, Но эти правила возникли лишь в царствовании Екатерины II. Бедная Марина в этот день она все же принесла своим новым подданным гораздо более тяжелую для себя жертву, облачившись на этот случай в русский наряд и казалась в нем обремененной драгоценными камнями, а не украшенной ими. Магис, Анерата, Квам, Арната по выражению польского летописца. Повязка, которой она решилась покрыть волосы, правда, стоила 7000 рублей, по словам другого историографа. На этот раз она также кротко подчинилась всем подробностям весьма сложного обряда. Вступив в Успенский собор, она обошла все иконы, благоговейно прикладывалась к каждой из них, невысокой ростом, Она приподнималась по временам на своих маленьких ножках и даже прибегала к помощи скамеечки. Польки ее свиты подчинились этой необходимости с проклятиями в душе, возбуждая некоторые соблазн незнанием обычаев, прикладывались кое-как к кустам святых, а не к рукам, как полагается. В свою очередь неприятно поразил их и Дмитрий, В течение бесконечных превратностей торжественного обряда он несколько раз прибегал к услугам окружавших его высших сановников, чтобы поудобнее установили ему ноги. Так свободно обращаясь с Голицыным и Лишуйским, мог ли он не быть подлинным сыном Грозного? Осмелился бы он, будь дело иначе, короновать свою Марину? Честь... Оказанная Марине, заметим, не имела примеров в прошлом. Этой чести не удостоились ни Анастасия, первая любимая жена Грозного, ни Ирина, ни Мария Годунова. Дмитрий пожелал короновать Марину даже раннее брачного венчания, что делало ее по званию независимой от этого союза. В случае развода она оставалась царицей. Если бы Дмитрий умер раньше, она могла царствовать после него. Так и произошло. Прежде чем сделаться в глазах народа законной супругой царя, ненавистная чужестранка была миропомазана, возложила на свои украшения золотые бармы Мономаха и прошла через врата, доступные только государям.